Глава 16. Денис. Соседка была такая смешная в своем бунте, что Денис решил сделать вид, будто он ей поверил. В любом случае, даже ее попытка подбодрить его дорогого стоит. И неважно, думает так Лара на самом деле или нет. Денис допускал, что она искренне считает именно так, как сказала, но был уверен, если бы ее дочь забеременела 18 лет, Лара бы начала рассуждать иначе. Со стороны всегда проще судить, возмущаться чужой безнравственностью. А вот захотела бы Лара сама, чтобы Агата вышла замуж за парня без перспектив, денег и уникальных мозгов. Вряд ли. Может, отказ от ребенка не одобрила бы. Заявила, что будет помогать дочери. Но вот в том, что Лара не позволила бы Агате выйти замуж за парня типа него, Денис почти не сомневался. Но за попытку спасибо ему было приятно. И хотелось самому сказать Ларе что-то приятное, но что Денис никак не мог сообразить. А потом они подошли к зданию детского сада, вошли внутрь, зашагали к веранде, и стало уже не до разговоров, так как им обоим навстречу понеслись две детские фигурки. «Вы в одной группе, что ли?» — удивился Денис, моментально вспомнив, что слышал имя Агата не только от Лары, но и от сына. «Ага!» — кивнул Вова на мгновение, обняв Дениса. Обнимашки он с недавних пор почти разлюбил. Если обнимался, то совсем недолго. «Здравствуйте, тетя Лара». «Можно просто Лара без теть, улыбнулась соседка, и Денис что-то заподозрил. «А вы знакомы?» «Я видела Вову сегодня утром», — пояснила Лара. «В отличие от Вовы, Агата по поводу объятий не комплексовала. Чуть не задушила мать». «Я Агату привожу попозже, к плавине девятого, и она вывела Вову познакомиться». «А давайте пойдем вместе гулять», — тут же предложил сын. Агата сказала, здесь недалеко есть классная площадка с кораблем. Я такую еще не видел. Пойдем, пап. Я бы не сказала, что она недалеко, туда минут двадцать идти. Пробормотала Лара немного растеряна. «Но, в принципе, можно, если вы никуда не торопитесь». «Мы только ужинать торопимся. Но ужин часа через два», — улыбнулся Денис, протягивая руку Агате. «С тобой мы еще не познакомились. Я Денис». «Очень приятно», — вежливо ответила девочка, пожав его ладонь. «Агата, извините, что мы вас затопили». «Ничего страшного, я уже все убрал». «Ну, будешь сегодня нашим проводником. Показывай, где твой корабль». «Если корабль, то не проводником, а капитаном», — оживилась Агата. «Мам, можно же?» «Можно», — согласилась Лара. «И кто бы объяснил Денису?» Почему сразу после ее ответа он почувствовал воодушевление? «Только недолго. Максимум в половине девятого надо быть дома». «Хорошо», — подпрыгнула Агата, схватила Вову за руку, и они вместе помчались к воротам детского сада.